Развязка в ки Зрелище было довольно нелепое. Лидия Ленокс пыталась убраться с поля боя. Но попробуй сдвинься с места, когда одной рукой прикован к стулу, а другой — к участнице схватки. Ленокс непрерывно выкрикивала приказания. И один из телохранителей Биттер Грина начал ломать стул, чтобы ее освободить. С другим телохранителем сражалась мисс Уайт. Я увидел, как пистолет, описав в воздухе дугу, плюхнулся в тарелку с супом, подняв брызги. Двое сотрудников совета пытались сладить с Наташей. «Хватит!» — рявкнул Биттер Грин и полез под пиджак за пистолетом. Дюжина гостей, сидящих поблизости, бросились на пол или с криками разбежались. Но не Джонни. Он прыгнул сзади на босса гангстеров и навалился на него всем весом. Нескорослый мужчина, погребенный под моим дядей каменным окунем, раздавил несколько порций салата и бокалов с шампанским. «Благодарю!» Отработанным движением Ник Грейсон заломил Биттер Грину руки за спину и достал вторую пару наручников, одновременно разъясняя ему его права. «Вы имеете право хранить молчание, вы имеете право...» «Вы хоть понимаете, что я знаю, где вы живете?» «Знаю, в какую школу ходит ваша дочь!» — прорычал Биттер Грин. «Мои люди!» «Да, еще же его люди!» Один из телохранителей Биттер Грина напал на отца Финни, помешав ему арестовать их босса. Элла, Тока и бари Нерешительно наблюдали, не зная, к какой стороне примкнуть. У меня таких сомнений не было. Я бросился на тигрицу, повалившую на пол Фарина Гарсию, и оттолкнул ее. Но она, видимо, заметила мое приближение. Едва я ее коснулся, она ловко откатилась в сторону и тут же вскочила на ноги. Пока Фарин поднимался с пола, она, пригнувшись, стояла напротив нас, скались и испепеляя нас взглядом. Официантка, забившаяся в угол и наблюдавшая оттуда за всей этой неразберихой, так перепугалась, что с визгом выронила две тарелки спагетти. «Вампир! Вампир!» «Вампиров не бывает, дура!» — прошипела Латиша. «Зато оборот не бывают», — подумал я, когда она, выпустив тигриные когти, прыгнула на нас. Мы с Фарином бросились в разные стороны. Он вправо, я влево. Это нам мало что дало. Девушка недолго раздумывала, кого прикончить. И прыгнула вправо, чтобы разделаться с Фарином Гарсией. «Я понял, что не успею его спасти». «Нет, нет, нет, этого нельзя допустить». И тут сзади подлетела светло-коричневая молния, прыгнула ей на спину и повалила на пол. Платиша растянулась на животе, а у нее на спине сидела пума, оскалившись и вонзив когти ей в спину. «Карак!» «Что за мышиный помет здесь творится?» услышал я чей-то крик, и к нам большими прыжками примчалась Холли Белка. «Вы уже здесь?» задал я дурацкий вопрос. «Мы прокрались за вами», признался Карак и помешал Латише встать, коснувшись клыками задней стороны ее шеи. Весьма недвусмысленное предупреждение. Мимо него пронеслась большая белая волчица и бросилась на Наташу и других наших противников. «Вообще-то наши люди собирались арестовать миссис Ленокс, но теперь все пошло не так. Стул, к которому были прицеплены наручники, уже почти развалился на части. Другую ее руку все еще контролировала сотрудница совета, но надолго ли?» «Холли, крыша павильона, отцепи ее!» — крикнула мисс Уайт. «Кажется, она что-то знает, чего не знаем мы». Холли с недоумением посмотрела на нее, но, не спрашивая зачем, стремительно взобралась вверх по боковым опорам. Красная белка ловко распутала лапками крепление, и нас огромным парусом накрыла белая ткань. «Очень вовремя, спасибо!» — произнес женский голос. Ткань внезапно приподнялась, а под ней проявились очертания огромной туши. Видимо, боевая сотрудница совета воспользовалась прикрытием, чтобы превратиться незаметно для всех. «Минутку! Этот силуэт, это... Это что, носорог?» Немногочисленные посетители ресторана, еще не успевшие разбежаться, ошарашенно уставились на него. О побеге теперь не было и речи. Когда Джесси Паркс превратилась, веревка порвалась, но Лидия Ленокс не отважилась даже пошевельнуться, чтобы носорог на нее не наступил. Нагадив на биттер Грина, все еще лежащего на полу, Носорог вознамерился поддеть рогом его телохранителей, и тем сразу же явно захотелось уволиться. «Носорог! Ой, это Носорог!» — воскликнул чей-то голос, показавшийся мне знакомым. Голос маленькой девочки. «Папа, где ты? Это я, Эмили!» Носорог замер и обернулся. «Мы тоже. О нет, это в самом деле дочка Фарина. Наверное, сбежала от соседки отправилась нас искать. «Эмили!» «Что ты здесь делаешь?» — вскричал Фарин и бросился к ней. «Скорее беги отсюда!» Он находился почти в 20 метрах от нее, слишком далеко, чтобы успеть вовремя добежать. Наташа пинком отшвырнула в сторону рычащую тика, не преграждающую ей путь, и, проигнорировав укус волчицы, побежала. А бегают тигры быстро. «Эмили, пригнись!» — проревел Фарин. Всего в метре от нее находилась невысокая каменная ограда, окружающая ресторан. За ней девочка могла спрятаться. «Так!» — растерянно посмотрела на него Эмили и присела на корточки у ограды. «Повинуясь инстинкту, я тоже бросился к ней. Нас разделяло всего метра четыре. Но успею ли я добежать?» Наташа уже скалила превращенные клыки. А потом я услышал еще стрек от вертолета. Уже второй раз за день. Чутье подсказало мне, что это вовсе не съемочная группа, явившаяся запечатлеть сверху поединок для выпуска новостей. Темно-синий вертолет — Пролетел так низко, что едва не задел бортовые удочки, установленные на корме многих лодок. Боковые дверцы вертолета откинулись, и я с ужасом разглядел внутри Финни, Джаспера и Ноя, связанных и с кляпом во рту. А еще я узнал ухмыляющуюся рожу Адама Рика, оборотни гиены. Вертолет приземлился прямо перед рестораном. Ветер от его пропеллера взвихрил пыль, опрокинул уцелевшие бокалы с шампанским и взъерошил прически пальм. Аллан Дорн и его наемник с оружием устрашающих размеров высадились из кабины и направились к нам. «Надо же, миссис Ленокс, с ней мне еще предстоит поквитаться!» Еще никогда улыбка Аллана Дорна не казалась мне такой жуткой. Но она тут же исчезла, когда он прикрикнул на меня. «И с вами, кстати, тоже. Вы разрушили целую отрасль моего бизнеса. Это из-за вас мне пришлось расстаться со своей штаб-квартирой на западном побережье. А где мои данные?» «Видишь, кто у меня в вертолете? Я их отпущу только, если ты вернешь мне эту чертову флешку». «Откуда вы знаете?» — начал я. «Скрытая камера засняла, как Дженни передала ее тебе. Где она?» «У меня ее больше нет», — выдавил я, испытав облегчение от того, что флешки у него нет. «Значит, его люди ее у меня не украли». И как только я мог ее потерять? Я ведь еще в Калифорнии понял, что эти файлы невероятно важны. Если мистер Дорн так за них трясется, значит, этот материал может сильно ему навредить. Разумеется, она у тебя, Вош. Или ты передал флешку босса кому-то другому? Адам, угрожающий, повел стволом. Напрасно. Один из телохранителей Биттер Грина, до этого пытавшийся освободить Ленокс, решил, что его шефу грозит опасность, и выстрелил. Рыжий помощник Дорна, не колеблясь, тоже открыл огонь. Его оружие беспрестанно извергало пули, а Эмили была прямо в зоне обстрела оборот тигрица, не обращая больше на нее внимания, помчалась обратно к начальнице, наверное, собираясь защитить ее своим телом. — Спасибо за возможность избавиться от конкурентов! — услышал я голос Алана Дорна, а его сообщник продолжал палить. — Лидия Карл! Теперь эта территория принадлежит мне! Вы меня поняли? Тем временем я почти добрался до дочки Фарина. Пули вонзались в землю рядом с ней, но Эмили по-прежнему не шевелилась, с недоумением разглядывая фонтанчики пыли. Я сгреб девочку в охапку, перескочил вместе с ней через оградку ресторана и под собой прижал ее к земле. Адам Рик залез обратно в вертолет, видимо, продолжая стрелять через открытую дверь. Пальба не прекращалась. В безопасности ли мы? Оградка совсем низкая, даже до колен не достает. Джонни тоже за ней спрятался, но его спина торчала из-за оградки, как унырнувшего на половину кита. Мое сердце никак не могло определиться, то ли бешено колотиться, то ли замереть от страха. «Скорее, спрячьтесь за меня! Я, правда, не пуля непробиваемая, но хотя бы защищена панцирем!» — крикнула женщина-носорог. Лидия Лена, Кселла и ее друзья, не заставив себя долго упрашивать, подползли и спрятались за огромным животным. Я услышал крики. «Кого-то из наших ранили?» Через щелку между камнями я с ужасом увидел, что пуля попала в отца Финни, Ника Грейсона. Надеюсь, хотя бы фини этого не видела. «К счастью, нет». Трое пленников скорчились в вертолете, прижавшись друг к другу и обхватив головы руками. Вдруг я услышал стон Фарина. Сердце у меня ёкнуло, а потом помчалось галопом, как мустанг. Он ранен? Я готов был молиться, только не умел. Мы плотно прижались к земле. Эмили вела себя тихо, как мышка, только разок всхлипнула. Сквозь щель между камнями я увидел, как моя учительница борьбы спряталась за пальмой. На нас посыпались разорванные выстрелами зеленые листья, пули попали в ствол. Мимо летали щепки от столов и стульев, а у нас не было возможности защищаться, разве что кидаться липкими спагетти, наваленными кучей на полу ресторана. «Ну — но где же вы? Вы нам нужны немедленно! — заорал Фарин Гарсия. — Что он имеет в виду? Снова выглянув щелку в стене, я понял, о чем он.